Глава 21 После того, как я в расстроенных чувствах вернулся на базу, все было спокойно. Казалось, что просто эти два плана сели в лужу и теперь боятся отсвечивать. Весь день прошел просто идеально. Идеальным он был для клана, но не для меня. Стоило мне выйти на берег и глянуть, что там настроили гномы, как я расстроился. Теперь там все было в защитных сооружениях, которые так испортили мой прекрасный пляж. Вот зачем было нападать на мой замок? Кому он мешал? Мало того, что уничтожили небоскреб, так еще и на самое святое покусились. Камень, кстати, из груди того огра оказался магическим накопителем, который я отдал Глории. Она знала, что с ним можно сделать. Хотя у меня сложилось такое ощущение, что гномам, что не дай, они всему найдут применение. У них вообще лишних ресурсов и предметов не бывает. Может, наш прапор тоже гном? А что, Сходится как бы? Веселая теория, Ну ладно, сейчас не об этом. Самое главное, что за весь день не было ни одного нападения. И о, мы все дружно ждали вечером или ночью, но тоже ничего не случилось. Правда, этой ночью я уже не ждал, а спал довольный и сытый. Жориком под боком. Честно говоря, я даже до спальни не дошел. Так устал, что вырубился на диванчике в гостиной. Жора тоже, недолго думая, вырубился возле меня. А потом к нам приполз и жижик. А может и не приполз, я уже не помню этого момента. Хотя есть вариант, что мелкие его мне принесли. Когда я утром проснулся, то он уже лежал у меня на животе, свернувшись калачиком. Пришлось аккуратно их переложить на диван, а самому вставать. Правда, они даже не заметили моего манёвра. Видно сразу, что в меня пошли. Тоже любители поспать. Сделав все свои утренние дела, я направился к комбату, чтобы узнать, ничего ли не случилось за эту ночь. Примерно понимал, что враг уже может быть у нас под стенами, и отталкивался от этой новости, чтобы остальные не были такие обидные. Комбат смог меня удивить, сказав, что этой ночью все было спокойно. Кажется, Кракен смог конкретно напугать эти два плана. Может, пойти и подружиться с ним? А что? Хорошая идея. Вот только его я точно не смогу прокормить. У тебя нет никаких шансов, прошептала ласково мне на ухо бездна. Типа, я и без нее этого не понимаю. Чтобы подружиться с Кракеном, я не знаю, что должно случиться. Но это зарубка на будущее. Нужно хорошенько позже подумать над этим вопросом. Следующим по плану у меня было сегодня открытие школы. Глупость или роскошь? У нас война, а все силы гномов и Глории были брошены на школу. Мы раньше долго спорили насчет этого вопроса, но окончательное решение принял я. В школе быть и нормальный. То общество, которое не заботится об учении подрастающего поколения, не будет иметь достойного будущего. Так мне говорила бабуля в детстве. Так и я им сказал. Когда я зашел в школу, то обомлел и сразу понял, с кого было срисовано здесь все». Очень она похожа на один замок, в котором учился один паренек в очках. Главария не зря засижилась часами в библиотеке. Хотя, как таковой, ее у нас нет. Просто жалкое подобие, но чтобы довести ее до ума, нужно очень много сил и вложений камня, раз в двести больше, чем в саму школу. А все потому, что книг у нас просто невероятное количество, идущее на десятки тысяч, а то и на сотни. Пройдясь по кабинетам, я все больше хвалил работу тех, кто здесь работал. К примеру, в одном кабинете я обнаружил столы, которые спер уже не помню в каком мире, но они были из какого-то старинного замка. Тогда не было из чего убирать, и древние массивные столы показались мне неплохими трофеями. В общем, много чего было использовано из других миров. Как, к примеру, хрустальные люстры по полтонны весом. Они работали от магии, как и в том мире, где я их нашел. Даши не знали, что с ними делать, а вот гномы сразу разобрались. Осталось теперь еще вложить сюда полмиллиона тонн камней и укрепить это место на века. На такой радостной ноте я пошел домой, где встретил всех своих девушек и даже детей. А вот именно они мне и были нужны. — Привет, мелкие! — поздоровался с ними. — Мы не мелкие! — возмутились девочки. «Мелкие, мелкие — Мелкие-мелкие! — улыбнулся я от такой картины, а они еще больше надулись. — У меня для вас отличная новость. «Какая — Какая? — сказано это было в один голос, и они аж оживились. «Очень хорошая!» Я слегка иронично улыбнулся, и Полина сразу все поняла. Она тоже улыбнулась, а затем подошла ко мне со спины и обняла. «Хочешь самым рассказать?» — захихикала она. «Ага. Неудивительно, что Полина в курсе. Об этом ползанка знает, у кого есть дети. В общем, ваша школа уже готова. Я поздравляю вас! С завтрашнего дня вы идете туда учиться!» «Нет!» — трагически застонала Лиза. И плюхнулась на пол. За что? Я рад, что вам понравилась новость. А теперь давайте за стол, сказал я и перевел взгляд на Полину. Да? С надеждой глянул на нее. За стол, все готово! засмеялась она и чмокнула меня в щеку. Эта прогулка вызвала во мне зверский аппетит. За столом находился недолго, только наелся, как сразу пришлось идти по делам. Зашел к комбату и узнал последние новости, а новости были любопытными. «Сегодня идем на вылазку. Ты нам тоже нужен». «Вот это новость». Я, честно говоря, не сразу поверил этому. Ведь на такую авантюру мог согласиться только я. Оказалось, не я один такой долбанутый в клане. Было решено плыть на моторных лодках к замку Марашес и попытаться его как можно сильнее разрушить, чтобы дать нам больше времени на отдых. С одним урусом потом будет проще справиться. То, что прошлые атаки нанесли слишком большой урон, Тут даже никто не надеялся. Все понимали, что это просто временная передышка и не больше. Поэтому решили воспользоваться таким подходящим моментом. Вот только идти вечером мне не понравилось. Но подготовка занимала много времени. Будет переброшено около 300 человек, и это сложно. Правда, там будут вампиры, в том числе и Лифа. Нужно будет присмотреть за ней. Я сразу дал свое согласие на участие в этой авантюре, и настроение у меня улучшилось. Кстати, я узнал что сейчас часть наших людей находится на добыче камня, дабы побыстрее отстроить стены, а еще на постройку остальных сооружений. Мне нравится, что даже в такой сложной ситуации все думают о будущем. Раньше они такими не были и воспринимали любую угрозу как последнюю в их жизни. После общения с комбатом я открыл портал к чудо яме, который создала Глория, и благодаря какой у нас только проблем. Тут полным ходом кипела жизнь. Люди по очереди, выстроенные в цепочку, подходили и скидывали вниз то, что имел. Одни разгружали инвентари, другие, кто не имел таковых, просто скидывали с плеч тяжелые мешки, и все это добро пропадало в яме. Удобно, что теперь можно выбрать, куда все это будет идти. Сейчас, как я понял, все идет на строительство стен. После школы это главный приоритет. Со школой все вышло спонтанно, но так бывает, когда важное дело откладывают на потом. В тех помещениях, где они учились раньше, не могли все поместиться, и большинство детей учили уроки дома. С домами тоже не все просто. Практически все живут в серых коробках с необтесанными стенами, которые они сами стараются облагораживать. Воды, света и тепла там нет. Приходится топить камины, они есть во многих квартирках. Это это тоже очень важно, дать людям жилье, за которое они будут стоять горой и понимать, что эти все блага дает клан в котором нужно работать. После всех этих приключений я дам указания заняться в первую очередь квартирами. С этим долго тянуть тоже нельзя. Даже сейчас, после ямы, я отправился прогуляться на жилые этажи в той части замка, где жили люди статусом пониже. То, что я там увидел, меня расстроило. На каждом этаже было всего по два работающих душа, которые выстраивались в длинные очереди хотя у нас на складе полно ресурсов, которые мы набирали специально для таких целей. Так раньше вроде около 30 магазинов с сантехникой было полностью разорено для обустройства быта наших людей, и такие магазины были не единственными. Слишком тяжело думать за все это, особенно когда твои аппетиты, как у Жорика, и делать просто на да, твори не хочется. Почему-то моя тонкая и ранимая душа хочет сразу красоты, Так что за жилье пусть думает Глория и создает такое, за которое мне не будет стыдно. Бедная гнома. Сколько у нее работы. Интересно, она иногда размышляет об этом? Или ее все устраивает у нас? Руку, кстати, она себе еще не отрастила, и я постеснялся спросить, но это ее дело. Может, готовится или пьет какие-то зелья, которые могут помочь в этом деле. Это я, как дурак, сразу пью все подряд, лишь бы быстрее восстановиться. Кстати, подумал, что у меня есть претензия к системе. Где мои камни мастерства? Я хочу еще что-то выучить, ничего при этом не делая. А лучше пусть это будет стрельба из лука или бой на мечах. Это листра меня временами пугает, сражается, как фурия, и иногда и лучше меня. Потом я к прапору и набрал у него разного нужного добра, а также посидел с ним пару часиков за горячим травяным чаем. Мы немного поболтали. И он, сославшись на неотложные дела, деликатно выпроводил меня. Ему было жаль прерывать наши посиделки, но и других людей ему надо обуть, одеть и вооружить. За дверью стояла целая очередь. Подготовка к вечерней вылазке шла полным ходом. Я тоже пошел готовиться. А как я могу это сделать? Правильно, поспать. Проснулся, как по будильнику, за час до начала вылазки и пошел искать остальных. На пляже уже собралось много людей, и лодки тоже вытащили. Каждую помещалось разное количество людей, впрочем, и лодки все разные. Были военного образца с броней, а были простые, надувные, с моторчиком, которые используют рыбаки. Меня, конечно, посадили в военную, как почетного гостя, вместе с двумя вампишами и моими прожорами. Прожорики, вы готовы? спросил я у своих питомцев. Ням-ям. Ням-ням. мяу, -мяу. мяу, -мяу. Ответили они мне дружно и продолжили зорко смотреть по сторонам. Без инцидентов, конечно, не обошлось. Жижик чуть не выпал из лодки, когда заметил огромную рыбину и решил поймать ее цепкими лапками. В последний момент мне удалось схватить его за хвост, а Жорик сразу рассмеялся и начал нямкать, намекая мне на то, что не стоило мне его останавливать. И вот мы почти доплыли без проблем. Но те люди, что плыли рядом с нами, были очень серьезными и напряженными. Они были готовы к смерти, но сделать все, что в их силах ради клана, в котором живут их родные. Увы, но умирать сегодня я им не позволю, даже если кто-то очень захочет. Останавливайте всех! Дал команду комбату, который решил отправиться с нами и лично все проконтролировать. Вот реально разве это не глупость? Зачем ему было ехать с нами? Но вот так ему захотелось, хотя все его и отговаривали. Ведь это чистой воды авантюра, из которой, возможно, придется срочно удирать. Кстати, кроме людей, в лодках с нами находились и боеприпасы. План был продуман до мельчайших неожиданностей. Ожидалась нехилая такая заруба. «Зачем?» — не понял он меня, но дал команду, и лодки остановились. «Я схожу на разведку и сообщу вам, когда лучше вам подплыть поближе», — поделился я с ним своими планами. «Это рискованно!» — сразу нахмурился он. Не рискованнее, чем попасть под массовую атаку, так и не доплыв до нашей цели. Он принял мою позицию, и я уже бегу по платформам к берегу замка. Хотя замком это тяжело назвать, скорее, городом вокруг замка, только не настолько он жилой, как у орков. Моя идея вышла интересной, и я не зря столько бежал. Весь пляж был усеян скелетами и непростыми. Тут были те, кто мог нам помешать. Я не знаю, как назвать эту штуку. Но они напоминают башни-баллисты, только сделанные из костей, и они живые. Полностью костяная башня, на вершине которой находится рука, покруче, чем у огра размером. Она тоже костяная. Рядом с ней лежат огромные заточенные кости, исполняющие роль снарядов. Значит, они тоже подумали, что мы можем напасть и подготовились. Думаю, что они не сильно бы нам помешали, но некоторые лодки мы точно потеряли. Были и другие скелеты, которые напрягали. Это такие маленькие костяные чудики, которые сейчас неподвижно стояли, но я ощущал исходящую от них опасность. И у каждого из них в руке по костяному острому ножу. Наверное, ловкачи, но убить их всех я сейчас не смогу, иначе моим людям придется еще три часа торчать в море. И не факт, что к ним подмога не придет. А вот с башнями это легко. Впрочем, к этому я сразу и приступил. Первая башня разлетелась на куски только от одной стрелы огненного взрыва. Наверное, бракованная попалась, и теперь догорает ее основания. Во вторую я три таких стрелы запустил, а она еще целая. А вот скелеты сразу возбудились и теперь бегают туда-сюда в поисках врага. С ними тоже нужно было что-то делать, и я стал засыпать пляж осколочными стрелами. Бегал по своим платформам, не останавливаясь на одном месте. Так вышло, что они не знают, где я нахожусь, если быстро двигаюсь. Но если останавливаюсь на одном месте, то им дают наводку или что-то в этом роде. Так меня чуть не пришибло снарядом из одной такой башни, и другие скелеты тоже кидались кто чем. Обстрел пляжа я чередовал с уничтожением башен, и на моем счету уже три штуки, а было их здесь много. Я наготовилась, сучка-марашес, к высадке нашего десанта. Вот только странно, что, имея столько сил, она взяла паузу. Наверное, не может еще переварить уничтожение своего главного кораблика. Может, они делали ставку на тот Титаник, который Кракен легко пустил на дно морское? кракен один, титаник ноль. «Не боишься, что он однажды может покуситься на твой остров?» Вдруг подала голос хихикающий, как всегда, бездна. «Нет, не боюсь». «А чего так?» «Если ему в голову взбредет такая глупость, то мы будем целый месяц, а может и больше, всем кланам крутить суши». И я не шутил. Любой, кто покусится на мой замок, ощутит всю боль от злющего варга, который очень болезненно реагирует на любое покушение на все, что для него святое. Мое присутствие здесь их конкретно напрягало, как и потеря башен. А еще они знали о лодках, так как из замка вылетели костлявые птицы, чем-то похожие на птеродактилей. Они проигнорировали меня и сразу полетели в сторону моих соклановцев. Из десяти таких птичек... Разрывными стрелами мне удалось догонку повредить только шестерых, и те рухнули в море. Надеюсь, они не доплывут до моих бойцов, даже если только ранены. «К вам направляется враг. Будьте готовы», — пишу комбату. «Вижу, в бинокль уже все приготовились». «Хорошо». А то я даже расстроился, что не смог их всех завалить. За этот мой промах огребли все остальные. Добив все башни, я достал молот и принялся методично выбивать дури из местных. Моя невидимость, конечно, уже слетела, но она была мне не нужна. Я комбинировал рывок с блинком и прыгал по полю боя, нанося размашистые удары, которые ломали скелетов на кусочки. Даже пляж сейчас был усеян костями, отчего он не выглядел таким привлекательным, как раньше. Кстати, общее между островами Уруса и Мрашес — это песчаный берег. Словно издевка над моей дачей, они решили отправить ко мне что-то похожее. Вот только не понимаю я таких издевательств. И даже уже планирую, как мы будем разбирать их острова на кусочки и таким образом получше усилим мою дачу. Как говорится, во всем нужно искать свои плюсы. Достаточно очистив остров, я дал команду своим, что можно приближаться, и получил ответ, что они уже заждались. Первыми прибыли вампиры и сразу начали помогать мне в наведении порядка. А этот порядок заключался в том, что скелетов не должно остаться, Спустя полчаса прибыли остальные. Катер за катером приставал к берегу, и люди принялись действовать. Были тут и гномы, которые стали строить на всякий случай свои укрепления. За этим всем я только наблюдал, и в голове вертелась лишь одна мысль. Сколько сегодня людей мы потеряем в этой вылазке? Что я могу сделать, чтобы сохранить жизни всех? Пойти что ли и в одиночку разрушить весь замок? А что? Неплохой вариант, кстати. И никто при этом не пострадает.